Он взволнованно затряс головой, боясь, что не сумеет сейчас найти нужных слов. Послушай, ты ведь уже взрослый, ты умный, Ты должна это понять. Человеку только кажется, что он борется со злом, которое вовне. На самом деле он борется со злом в самом себе, преодолевая свои собственные малодушие, корысть, эгоизм. Победа над злом — это победа над плохим, в самом себе. Вот почему, когда... Зло побеждает нечестными, недостойными способами. Это никакая не победа, а поражение. Потому что зло извне перемещается внутрь тебя. И получается, что оно победило, а ты проиграл. Черт, я путанно говорю. Ты меня понимаешь? Мира помолчала, глядя на него из-под лобья. Ладно, ей не скажу. Было ясно, что больше от нее не добиться. Пандорин откинулся назад, закрыл глаза. Какой тяжелый, нескончаемый день, думал он, чувствуя себя постаревшим на десять лет. Глава двадцать вторая. Много шума из ничего. Мне еще не исполнилось семи лет, а будто семьдесят, думал Митридат, глядя на жалкое папеньки на лицо. Слезы высохли сами собой. Все равно по части слезообильности за родителям было не угнаться. Да и о чем плакать? Ну, их всех, с их жизнью. Если тут такие дела творятся, лучше умереть. Только Данилу с павлиной жалко. Видно, что-то такое проступило в его лице. Алексей Воинович попятился, потер рукой лоб, словно хотел вспомнить нечто, но не мог. «Шишку родительской любви расчесываешь?» — усмехнулся Маслов. — Это самоновейшее немецкое открытие. Будь-то все качества человеческой натуры в шишках черепа проступают. Ты бы лучше шишку решительности в себе развил. Мне понадобится доказательства твоей преданности. Папенька в ужасе поворотился к тайному советнику. — Я? Вы желаете, чтобы я сам? — Нет, увольте. — Я не смогу. Ведь это единокровный сын мой и рухнул на колени, руки по-молитвенному сложил, зарыдал в голос. Маслов назидательно сказал, «Следовало бы, чтоб еще крепче тебя привязать, но ведь ты и правду не сможешь, только шуму до да грязи понаделаешь». «Я и сам на такие дела не умелец, признался он, «на то свои мастера есть. Соврал я давеча, будто один приехал». Тут на почтовой станции близёхонько мои людишки ожидают. Они все исполнят. Не трясись, мои чисто работают. Ты вот что, завтрашний министр, ты его за руку возьми, чтоб не врывался. Да рот заткни. Только от тебя и нужно. Митридат не стал ни кричать, ни метаться. Такое на него сошло ко всему безразличие. Папенька, бормоча молитву, прижал его к себе, На уста наложил горячую ладонь. «Укусить, что ли?» — вяло подумал Митя. До да кости, чтоб память о младшем сыне осталась!» «А, ну его!» «Вот и хорошо! Вот так и славно!» — приговаривал Прохор Иванович, доставая из кармана бутылочку. «Еще одно германское изобретение — потолковий черепных шишек, средство для усыпления». Я химическую науку превыше всех прочих ставлю. Истинная королева учености. Смочил платок, накрыл им Митино на лицо. На макушку часто-часто капали папенькины слезы. Платок пах резко противно. От вдоха внутри черепа пробежало щекотание. Закружилась голова. — Все дальнейшее без тебя устроится, — доносился издалека голос Маслова. И с каждой секунды отдалялся все дальше и дальше. Ты мне только помоги его завернуть, и до саней донести. Отрок, хоть и невеликий, а все ж куда полтора весит. Мне же лекаря больше двадцати фунтов поднимать не дозволяют. Еще потом послышалось, уже не поймешь наивули, во снеле, и похоронами самозабочусь. Тут у вас новый Иерусалимский монастырь близко. Место намоленное, тихое. У меня там человечек свой. И закопает. И крест поставит. А ты, если пожелаешь, можешь после каменную плиту заказать, как положено.